558. Сентябрь 9. При постоянном усвоении учения оно незаметно напитывает все сознание и во время решающих моментов ярко выступает на авансцену, окрашивая мышление, определяя отношение к происходящему. Возможность расставания с тела уже не страшна и не жаль ничего, что придется оставить. Это значит, что аура не приросла ни к дому, ни к вещам, ни к месту, ни к людям. Это значит, что чувство собственности преодолено, и ничто не считается своим, и все без сожаления можно покинуть. Это значит, достигнуто состояние свободы. Хорошо, когда это достигнуто в отношении вещей материальных, но притяжение земли не исчерпывается этим. Любит человек вкусно и сладко поесть и попить, любит и многое другое, Сфера слабости и страстей человека весьма широка. Психические искушения и обольщения сильнее всех прочих. Легче жить чувство собственности, чем влечение тела после освобождения от него. Мысли создают иллюзию реальности, насыщая образы прельщения жизненностью. Понятие обманчивость этих явлений очень трудно, так как они кажутся слишком реальными. Попасть в сферу их притяжения очень опасно, ибо могут затянуть в свои вихревые воронки и сбросить вниз на много ступеней. Только понимание опасности этих явлений и того, что в условиях надземного мира все это лишь только обольщение обман, реальность немогущая иметь поможет твердо и решительно отбросить тонкие наваждения и не поддаваться им. При очищении сознания пока еще на земле подобные явления места иметь не могут.